Про машину Вот девочка Марина А вот ее машина На машину чашку Ешь машину кашку Вот тебе кроватка Спи машина сладко Я тобою дорожу Я тебя не заложу.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 Ей не нужно тишины Ей движения нужны Как больную нам спасти? Ключик взять и завести